Глава сорок «Мадам Делия, я подобрал идеальное для завода здание», — обрадованно воскликнул мсье Кэрри, стоило мне только зайти в его кабинет. «В пригороде ранье, но подъездные пути хорошие и от реки далеко». «Отлично. Может, завтра выедем и осмотрим? В какое время вам будет удобно?» «После полудня вас устроит?» «Да, вполне», — ответила, прежде сверившись со своими записями в небольшом блокноте. «Предлагаю выехать из банка», – проговорил мужчина, сделав пометку в своем ежедневнике, и вновь обратил свой взор на меня. «Что вас привело в банк, мадам Делия? Неужели узнали, что у меня для вас есть новости? К моему великому сожалению, ваши сотрудники неподкупны», – рассмеялась я, поддержав игру управляющего. «Ничего особенного. Проверила счета и решила заглянуть к вам, узнать, как вы себя чувствуете, как супруга». Благодарю, мадам Делия, все хорошо. Я знаю, у вас есть сын, кажется, он ровесник моего Орланда, у него на следующей неделе день рождения, и я был бы рад, если вы прибудете на празднование. Почту за честь, Мсье Кэри. Но и вы тогда не откажите, — напомнила о своем приглашении. Непременно буду. Моя жена сгорает от нетерпения, так хочет увидеть ваш новый зимний сад. Я рада. «А теперь прошу меня извинить, но мне пора», — проговорила, поднимаясь с кресла. Мужчина тоже встал за мной следом и, чуть помявшись, сказал. «Мадам Дели, вам, наверное, уже известно о трагической гибели Ленарда Доумана?» «Конечно», — кивнула, замерев в ожидании. «Уверена, мсье Кэрри точно не это хотел мне рассказать. Мсье Сефтон объявил хорошую награду за поимку убийцы сына. И еще, мадам...» — В прибыли двое друзей Доумана. — Как бы вам сказать? — невнятно протянул управляющий, осторожно подбирая слова. — Один из них был хорошим другом вашего отца, и я бы сказал, очень близким, и он расспрашивал о вас. — Хм, странно. Если он был близким другом моего отца, зачем расспрашивать обо мне? Ему наверняка известно, где находится мое поместье. Мог бы приехать и спросить у меня все, что его интересует. К вам никто не приезжал? Нет, гостей в моем доме давно не было. Равнодушно пожала плечами, широким шагом направляясь к двери. До завтра, все, Кэри. До свидания, мадам Делия. Задумчиво проронил управляющий, и пока я не скрылась за дверью, спиной ощущала его сверлящий взгляд. Что хотел узнать Кэри? Что за близкий друг отца? который находится в ранье и не прибыл с визитом к единственной дочери своего друга, а со слов управляющего спрашивала обо мне, я не понимала. «Простите, мадам, я был неловок», — прервал мои тягостные мысли мужчина, который у самого выхода из банка едва не сбил меня с ног, но вовремя успел подхватить, чтобы я не растянулась у порога. Всего лишь на мгновение в его голосе я уловила смутно знакомые нотки, а крепкие руки, поддерживающие меня за талию, обожгли недавним жаром. Но лицо мужчины мне было незнакомо, а резкий цитрусово-хвойный запах буквально сбивал с ног. «Ничего, бывает!» – Натянуто улыбнувшись, покинула банк, взобралась в карету, отдала приказ отправляться на стройку аквапарка и только тогда, наконец, вспомнила, где видела этого мужчину. На приеме у Паулы, несколько раз в ресторане, У банка Фестер, когда он распахнул передо мной дверь, а на вечере у Лаван, когда я спешно покидала скучное мероприятие, он проследовал за мной. «Кип, перед тем, как я вышла из банка, туда зашел мужчина. Ты знаешь, кто он?» «Дель, в банк зашло не меньше пяти мужчин. О ком ты говоришь?» спросил помощник, с недоумением на меня взглянув. «Высокий, черные волосы, темные глаза, щетина». Четко очерченные губы, мрачный, перечислила приметы, понимая, что под их описание подходит любой и Кип в том числе, и сердито буркнула: Ладно, забудь, уверена, это не он. Кто не он? переспросил секретарь, кажется, окончательно запутавшись. Неважно! отмахнулась, мысленно выругавшись на Sky и его дурацкие тайны, осознав, что невольно поддалась игре и теперь ищу его среди встреченных мной мужчин. «В банке все хорошо?» – обеспокоенно поинтересовался Кип, бросив в мою сторону встревоженный взгляд. «Да, Кэрри порадовал найденным зданием, и завтра утром мы поедем его смотреть, а еще сказал, что друг Сефтона и близкий друг моего отца выспрашивал обо мне. Теперь вот думаю, который из них, тот, что захватил в столице все игорные дома, или тот, кто монополист чая в Вердании. Возможно, один из них и есть Альпенхейк. Все может быть, но прямо же не спросишь», ответила, немного помолчав, думая о странных совпадениях, и вернулась к прерванному разговору. «На время празднования Даррен не должен находиться в поместье. Есть мысли, где он будет в безопасности?» «Парочка неплохих мест имеется». «Замечательно». Твоих людей надо переодеть, чтобы они ничем не отличались от слуг. Кухня, нужен фуршет, придется провести пару уроков для Хлои. — Ты умеешь готовить? — удивленно воскликнул Кип, неверующая на меня уставившись. — Умею. Не повар, но соорудить тарталетки, рулетики из ветчины и маленькие бутерброды смогу, — хмыкнула, продолжив вносить пункты в список неотложных дел. И уже в тысячный раз, пожалев, что решила отпраздновать свой день рождения, — и, мало того, пригласить людей к себе в дом. И вот теперь ломаю голову, как все предусмотреть. «Слушай, может отказаться? Или перенести? Родственник вроде как умер, у меня траур», — проговорила, покосившись нахмыкнувшего кипа, но тяжело вздохнув, проворчала. «Ну да, уже поздно. Всем не терпится увидеть мой зимний сад, да и для общего дела нужно. Долго еще до завода? Нет, минут десять и приедем» отозвался секретарь, выглянув в окно. «Вижу стены». На территории завода все еще пахло гарью, но новенькие кирпичные стены быстро росли, и это очень радовало. Людей тоже прибавилось. Гейб умело руководил и стройкой, и изготовлением. Все происходило тут же, на месте. Лепили, сушили, складывали. Наблюдая за слаженной работой и его горящим взглядом, Я каждый раз убеждалась, что тогда правильно решила назначить управляющим старого мастера. Охрана тоже блюла. Суровые парни соорудили у стены постаменты и теперь грозно осматривали не только территорию завода, но и область за его границей. Их начальник Бронт после нападения до сих пор винит себя и проверяет службу каждую ночь лично. Кстати, оружие Кипр сдобыл, это оказалось несложно. Правда, пришлось парней документально оформить охраной, но зато не возникло никаких проблем с правоохранительными органами. Единственное, прибей он кого за территорией завода, могут возникнуть лишние разбирательства. Но Бронт пообещал, в случае чего, затянуть гада за забор, а там уже это будет выглядеть проникновением на частную собственность. В общем, добрые у меня сотрудники. А главное, такие инициативные... «Мадам Делли, не ждали вас сегодня!» – прокричал с лесов Гейб, кряхтя и бурча спускаясь с высотных работ. «Я так, заехала узнать, как у вас строительство продвигается, нужна ли помощь?» «Хорошо продвигаемся. До первых холодов, думаю, крышу закроем», – отчитался мастер, довольно улыбаясь, показывая на почти готовый дом для тех, кто остается здесь на неделю и только на выходные уезжает к родным. — А работники хватает или еще нужны? — Хватает. Я только, мадам, новеньких-то к определил. А Фок с бригадой вчера приступили к вашему кирпичу. — А где? — переспросила, с недоумением оглядевшись. — Так, Фок, чего удумал? — хмыкнул старик, уводя меня за остров Сушильню подлатал. Говорит, до холодов много успеем сделать. Госпоже Дюже нужны эти кирпичи. Нужны, гейп очень нужны. — Благодарно улыбнулась, направляясь к полуразрушенному зданию, которое выглядело убого, но крыша над головой имелась, и окна были целыми. А зайдя в помещение, передернув плечами от теплого воздуха с порога укутавшего меня, я потрясенно воскликнула. — Это невероятно! Когда вы успели? Фок! — Это, госпожа, вы же сами говорили, что нужны они, — смущенно пробормотал рыжеволосый здоровяк, Тот, что помогал мне выбивать двери в конторе и присматривал за Дарреном. «Спасибо вам!» – растроганно всхлипнула, сама не ожидая от себя такого. Но, признаться, мне были очень приятны забота и беспокойство мужчин. «Чего уж!» – невнятно пробормотал Фок. «Одно дело делаем!» «Верно!» – кивнула, оглядев остывавшие кирпичи с разнообразным растительным орнаментом, и похвалила. «Они идеальные! Вы молодцы!» «И, мило, плитку обжег, госпожа. Скажу вам, такого я еще не видел», — довольно проговорил Гейб. «Посмотрите». «Конечно», — тут же отозвалась, помахав рукой застенчивому фоку, и отправилась за мастером. Только спустя час восторженных восклицаний и осмотра почти каждой плиточки я, утащив с собой три штуки, чтобы показать сыну, довольная, как слон, усаживалась в карету совершенно позабыв о Сефтоне, о близком друге и прочих неприятных вещах. Но, не доезжая по месте, Кип вдруг резко вскочил на ноги и громким ударом по стене остановил карету. «Что случилось?» «Мои встречают. Что-то в поместье», — коротко ответил секретарь, спрыгивая на землю, и поспешил к укутанному по самый нос мужчине, застывшему всего в пяти метрах от нас. Первым порывом было отправиться за Кипом, но, решив не мешать, я замерла в ожидании. Эти три минуты, казалось, длились вечно. Я искусала губы, едва не разорвала подол платья на мелкие клочки. Сердце то замирало, то начинало неистово биться, а лоб покрылся испариной. И только я сорвалась и бросилась к выходу, как в карету вскочил кип и быстро заговорил. Возле поместья машина. В ней сидит Сефтон и, судя по описанию, Генри Орман, один из гостей Доумана. Они пообеседовали с привратником. О чем они говорили, Такер не слышал, но в дом не проходили. — А сейчас они где? — Сиплым после нервного напряжения голосом спросила, с трудом унимая разбушевавшееся сердце. — Ждут у ворот поместья.